римлян была своя история, свои архивы, свои победы, свои легенды. В их архивах хранились записи о сотнях лет родной истории. Они могли точно назвать имя двух консулов в любой год существования Рима, имена полководцев, имена героев. У них были тысячи книг. Они помнили перепети партийной борьбы, когда и Кем был покорён и присоединён к Крыму тот или иной город, та или иная область. Они гордились своими обычаями, славными делами, храмами, предками и детьми. Они имели за плечами то, что делало каждого римлянина больше, чем отдельно взятым человеком, великую историю. Поколения предков смотрели на них, причём смотрели почти буквально. В древнем Риме существовал такой обычай, На похоронах уважаемого человека гости и родственники надевали на лица маски славных предков усопшего. Эти маски хранились в доме покойного на почётном месте, рядом с трофеями. Внимательный читатель должен это помнить. И так шли за гробом Сыновья и внуки усопшего Патриция в буквальном смысле видели, как их отца и деда провожают в мир теней его не менее славные предки, когда-нибудь так же похоронят и их. А потом также будут хранить своих потомков они сами уже в виде масок надетых на лица потомков цепь поколений и в этой цепи нужно было оказаться достойным своих предков римляне понимали Великая история, великие предки и великие подвиги есть и у Карфагенин. А вот теперь ничего больше не будет. История цивилизации умрёт вместе с городом его архивами, его зданиями, его площадями и улочками, к которым были привязаны живой нитью разные памятные события. Взять хотя бы колонну Ганнона, погибшую в разрушенном Карфагене. Великий пунийский мореплаватель Ганнон За столетие, дописывая до их событий, совершил беспримерное плавание вдоль западных берегов Африки. Он дошёл почти до территории современного Камеруна. Позже, через 2000 лет, этот его подвиг смогли повторить португальцы. На более современных кораблях-каравеллах много интересного видел Ганон. Впечатлённые его подвигом соотечественники поставили в Корфагене памятную колонну, на которой был целиком высечен судовой журнал этого великого путешествия. И любой взрослый пуниец мог объяснить любому карфагенскому мальчишке, для чего тут стоит эта колонна и что на ней написано. А к чему подходить мальчику вне города? Чем интересоваться? Валами да козами? Поэтому римляне не торопились они дали городу выплакаться и просчитались пожалуй, впервые раз карфагеня не поступили мужественно, а они решили защищаться сами без наёмников как организм, который перед смертью Вдруг на время преображается, зажигая на щеках румянец, город преобразился. Пуницицы даже не были похожи на пуницицов в этот момент. Ими овладела чистая римская жажда деятельности, великий порыв объял всех. В критический момент они вдруг вспомнили, что они едины. Собрались и начали готовиться к обороне. Пока римляне думали, что карфагенине хоронят свою память, карфагенине доставали удачно недозданное пехотное вооружение. Карфагенские женщины отрезали свои длинные черные волосы и заплетали их в веревки, чтобы делать шаг. Приводы катапульт, которые сколачивали мужчины к разбойничающему в окрестностях Газдрубалу, был спешно выслан посыльный. Он передал полководцу следующие известия: приговор о его смертной казни. За проигрыш массении признан несколько поспешным, а сам госдрубал реабилитирован и назначен командующим обороной города с момента ознакомления с депешей, и когда римляне подошли наконец к городским стенам, их встретили запертые ворота, и готовый умереть, но не сдаться город. Город не сдавался 3 года, пока наконец его не взял штурмом Публий Корнелий Сципион младший. Я не буду углубляться в генеалогические тонкости, Скажу лишь, что Сципион Эмилиан младший был не родным внуком Сципиона старшего. Его усыновил сын Сципиона старшего. Но по своим идеологическим воззрениям, некоторым личностным характеристикам и даже вехам в биографии младший Сципион очень напоминал старшего. Он тоже был благородным человеком, всегда держал данное слово. Он тоже начал свою военную карьеру в Испании, ох уж эта Испания! Он также увлекался греческим искусством и наукой, Его также выбрали консулом в нарушение закона по прямому требованию народа. Он тоже был гуманистом у Сципиона старшего, лучшего друга звали Гай Лелий, и лучшего друга Сципиона младшего тоже звали Гай Лелий. Наконец он был столь же великим полководцем, как и его великий предок. Про него говорили, будто дух Сцепиона Великого переселился в младшего Сцепиона. Девяностолетний старик Массиниса прослезился, когда увидел Сцепиона. Сципиона младшего и обнял его, сказав, что вновь увидел того, чьё имя освещало и согревало его всю его жизнь. Много мистического было в совпадении судеб этих двух людей. В общем, как только Сципион прибыл в Африку в качестве консула, Затянувшаяся осада пошла веселее, и вскоре Карфаген был взят. Брали его страшно. Вот как описывает картину штурма древний историк Аппиан.